Глава 3. Прошедший рейд нельзя было назвать в полной мере успешным. Да, у Спицуры добавилось несколько рекрутов, оружие, боеприпасов и техники вывезли немало, но глупая гибель бойца на рядовом мероприятии Спицура ведь этот кластер зачищает, что называется, по откату. В общем, немного помрачневший Петросян по прибытии в штаб Никак наше участие в рейде комментировать не стал. Махнув в знак прощания нам с маньяком рукой, сутулился и пошёл в центральную закрытую для посторонних часть спицуры. Я, честно говоря, нехило так замаился, пока помогал с загрузкой бойцам спицуры, так что выпив грамм 200 живца и предавив сытный ужин содочкой коньяка, отправился спать. И даже толком не помню, как в кровать лёг. Словно в омут провалился. А на утро проснулся довольно-таки рано и без всяких будильников, свежий, бодрый и готовый к свершениям. После мыльно-рыльных процедур пошёл завтракать в бар и встретил там уничтожающего еду маньяка. Тот, завидев меня, приветливо махнул мне бутербродом, очень скромных для маньяка размеров, и прокричал с набитым ртом: "Вкил, фа-фа-фу-фа!" махнув маньяку рукой в знак приветствия, я подошёл к бармену. Привет, он у вас ещё не всю еду сожрал. Я кивком указал на маньяка. Доброе утро, улыбнулся знакомый бармен, протягивая мне меню. Петросян его, кажется, щеглом называл. Никак нет, мы пока держимся. Пробежав глазами меню, я сделал заказ. яичницу с беконом, двойной американо и чем это он кивок в сторону маньяка, только что вместо флага размахивал. Бутерброды с ветчиной и сыром, подсказал бармен. Во, и бутербродов с ветчиной и сыром, только в 5 раз меньше, чем у него сейчас. Присев за столик к маньяку, во рту которого исчезал бутерброд за бутербродом, я спросил: Ты куда-то торопишься? Угу, на тренировку Кивнул тот на этот раз успех проживать. И огорчил меня. А ты нет? Да не собирался вроде. Ну и зря. Я думал погонять тебя усиленно, пока время есть. Ха, ну надо было хотя бы со мной этими планами поделиться, хмыкнул я. Да и куда ещё усилений? Я и так тренируюсь больше всех. Ха, ну я думал это как бы само собой разумеется, хмыкнул в ответ маньяк. Тут же один хрен делать больше нечего. Я пожал плечами. Ну, можно ещё забухать. Не смешно, припечатал маньяк. А потом, засомневавшись в том, что я шучу, добавил: Больше никто особо не пьёт, значит, подраться не с кем. Дёвчаток нет. То есть остаётся только нажраться вдвоём и упасть под стол. Ну да, так себе развлечение. Ну так что насчёт тренировок? Я как знахарь сейчас. Тебя что, ещё не долечили? изумился Манек. Долечили, успокоил я друга. Просто борн это мой, так сказать, лечащий доктор. После рейда просил зайти. Ага, знаком с ним, кивнул Манек и прямо-таки весь превратился в сомнение и удивление. Стоп, борн? угу, кивнул я. Просил Именно, снова кивок. Ну тогда, конечно, сходи, а потом подтягивайся ко мне. Всё, я убёг. И с этими словами он действительно лёгким бегом выбежал из бара. Удивление маньяка понятно, борно и просил, так сказать, понятия действительно мало совместимы. Этот грузный мужик с холодным и цепким взглядом всегда говорил тоном, не терпящим возражений. И надо сказать, у меня лично и мысль такой не возникало ему возражать. А позавчера вечером, перед рейдом, он меня и вправду попросил зайти к нему после рейда. Ну как тут не зайти? Знахаря я, как и положено, нашёл в лазарете. Войдя в его кабинет и поздоровавшись, я, честно говоря, немного рабил под его цепким и каким-то колючим взглядом. Получил в ответ кивок на стул напротив окна, за которым сидел борд. И сухое «Садись, рассказывай все в подробностях». Сказано это было его коронным тоном, не терпящим возражений. И я начал рассказывать действительно в подробностях. Борн слушал меня, иногда кое-что уточняя, вроде «Когда переехали границу кластера, ничего не почувствовал?» Затем встал, обошел меня сзади, я почувствовал легкое покалывание в затылке, Но продолжил рассказ, а Борн вернулся обратно за стол. Рассказывал я действительно подробно. Особенно Борна интересовали мои ощущения в той или иной ситуации. Поэтому, когда мой рассказ дошел до того места, где мы обсуждали, как будем захватывать резкого новичка, я вспомнил и о навязчивой мысли, пришедшей в мою голову. «А может, ну его нафиг?» Если этот новичок только что мужику в глаз из пистолета попал, как бы он мне руку не отстрелил. Помня от этой мысли аж руку вполне ощутимо заломило. Очень уж не хотелось подставлять её родимую. А потом уже я понял, насколько смешными были мои опасения. Новичок же не в курсе про всякие там щиты и сверхспособности. А потом ещё оказалось, что щит односторонне проходимый. Ну да, руки надо беречь, усмехнулся Борн. Правда, односторонняя проходимость щита для твоего дара не важна. Главное прозрачность. Да и руки можно было не высывывать. Это как это, не понял я. Борн пристально посмотрел на меня и спросил: "Скилл, ты как себе представляешь механизм работы своего дара?" А, ну, я делаю движение рукой, как будто ударяю открытой ладонью, при этом отдаю команду мозгам, что хочу ударить, и от моих рук идёт, э, какой-то заряд в то место, на которое я смотрю. Так как-то. Очень грамотное объяснение, саркастически ухмыльнулся Борн. Я в ответ только плечами пожал. Как получилось так исформулировать? Но дело обстоит не совсем так, как ты себе это представляешь, продолжил Борн. Твой дар не создаёт никаких волн наподобие ударных. Он просто сообщает, направлен ли на тебя механический импульс той точки, в которую ты смотришь. И руками размахивать при этом тебе не обязательно. Это просто, э, своего рода ключ активации, не самый надо сказать, удобный. Связанными руками, например, не сильно-то помашешь, Просто самый простой. Но ты можешь и другой использовать. Мышцы лица напрячь, моргнуть. Хотя нет, моргать в твоём случае не вариант. Да хоть глаза выпучи. В общем, ты понял. Я сидел и переваривал новую информацию. То, что дар не обязательно активировать руками, это, конечно, замечательно. И то, что никаких волн он не создаёт, а просто придаёт импульс, тоже неплохо. Но похоже, это было больше всё же на волну, особенно когда я бил по массе, например, чтобы просто сбить с ног стайку медликов, мешающих пройти. Хотя импульс тоже должен действовать подобным образом. Видимо, я сильно задумался. Пауза в разговоре слишком затянулась, и Борн решил её прервать. Что-нибудь ещё интересное в Рейде происходило? Да вроде нет, пожал плечами я. Дальше мы, согласно плану, скрутили проблемного новичка, а потом я долго и скучно таскал ящики с патронами. Понятно, Кивнул Борн. Ну ладно, скилл, спасибо, что зашёл. Да не за что, я снова пожал плечами. Борн, а ты меня позвал только для того, чтобы расспросить о реде, точнее о моих ощущениях в нём? Ну да. Знахарь, кажется, удивился такому вопросу. А зачем? Я что, ещё не до конца вылечился? До конца, поморщился Борн. Я же говорил. Ладно, объясню. Справедливое требование. Эм, чего-то я совсем запутался. Какое нафиг требование? Зачем он меня сюда позвал? Чем он недоволен? Что вообще у него в голове происходит? Видишь ли, Скилл, Борн, видимо, начал объяснять. Ты в улье не слишком-то давно, но, наверное, успел заметить, что знахари здесь на особом счету. Конечно, пожал плечами я. Люди, способные тебя из запчастей собрать, да ещё и про твой дар знающие больше, чем ты сам. Это-то как раз не всегда так. Но есть ещё и особенность. Мы, знахари, видим больше остальных и по мере сил изучаем имонных. и то, как в тех или иных условиях на них воздействует улей. «Угу», – неуверенно кивнул я. «Но я обычный рейдер. Таких, как я, вокруг полно. Тебе, наверное, маньяк должен быть интереснее. Вот уж где человек-сюрприз». «Маньяк – случай, конечно, необычный, но его к общей статистике не привяжешь. Слишком уж необычный». «Да, знаю и наблюдаю я его довольно давно». Борн криво ухмыльнулся. «Ты же в улей попал сравнительно недавно. Месяца два-три, не больше». «Да, около того». «При этом постоянно принимаешь раствор горошин», продолжал Борн. «Немногим рейдерам так везет. Горошина, конечно, не великая ценность, но все же это деньги». Я молча кивнул, вспоминая, как я работал в службе снабжения стаба «Рок». Крутил баранку... Береясь за все подряд рейды, при этом питался в бесплатной столовой той же службы, а на досуге развлекался тем, что читал книги, привезённые из тех же рейдов, и тренировался на полигоне Рока, вместо того, чтобы ходить в нормальный бар с хорошим пивом и вкусной едой и посещать шикарный бордель. Экономил, блин. А заработанное с пара наменял на горох и прокачивал своё умение. Кроме того, не все рейдеры заморачиваются на прокачке своих даров Улья. Кто-то считает, что ему достался бесполезный дар, а кто-то, что полезным он станет только в долгосрочной перспективе, и деньги предпочитают тратить на свою экипировку и оружие. И уж совсем немногие занимаются развитием своих физических параметров. Ну, максимум железо в тренажёрке потягать. Твой же друг маньяк «Да и ты вместе с ним. Просто фанатики саморазвития». «Истикс, видимо, оценил это по достоинству», — сказал знахарь и умолк, загадочно улыбаясь. «И в чем же это заключается?» Борн явно ждал этого вопроса, и я не стал его разочаровывать. «В этом мире все сильно меняются, приспосабливаясь к новым условиям жизни». в моём родном мире тоже менялись, пожал плечами я. Это, по-моему, закон выживания в любом мире: приспосабливайся к новым обстоятельствам или погибнешь. Да, но стикс не только позволяет меняться своим обитателям так, как это необходимо для выживания, но и даёт своего рода бонусы. В твоём конкретном случае это скорость этих изменений. Например, ты недавно попал в переделку с мурами. которые ты сначала получал по щам, потом из тебя выкачивали кровь, потом ты снова получал по щам. И как результат, твой организм отреагировал и немного изменился. Сейчас твоя регенерация выше, чем у большинства рейдеров. Если, конечно, не брать в расчет тех, у кого соответствующие дары улья. И такие бывают. Что-то я не слышал о таких дарах. «Бывают». Улей многообразен. Сам я не видел, но достоверно знаю. Мы с нахарей обмениваемся друг с другом опытом. Есть рейдер, который рассеченную мышцу способен за полчаса срастить, а сломанная нога у него срастается за день. Да, дела. Полезное умение такая регенерация. Впрочем, чтобы она была сильным бонусом, в бою ее нужно очень сильно прокачать. чтобы раны заживали за минуту. Вот тогда это да. Хотя от отёрванной головы ни одна регенерация не спасёт. Борд тем временем продолжал. В общем, всё то не долгое время, что ты провёл в улье, ты стремился развиваться и меняться. Теперь у тебя это получается быстрее. Знахар чуть помолчал и задумчиво добавил: Вот только, знаешь, скилл, кто меняется и развивается быстрее всех в вулье. Я вопросительно поднял брови. Заражённая. Распрощавшись на этой весёлой ноте со знахарем с пицтуры, я поспешил на тренировку к маньяку. Я, как только разрешили медики, не пропускал тренировок, что, в принципе, неудивительно. Делать-то особо нечего, а тут какое никакое развлечение. фанат саморазвития звучит страшно перед глазами так и встаёт образ человека, который сидит в позе лотоса с отстранённой и страшно одухотворённой рожей и изо всех сил пытается познать дзынь путём страшно подумать заглядывания в себя и ещё каких-нибудь ужастей а на деле не всё так страшно я просто двигаюсь становлюсь сильнее быстрее и выносливее Например, полосу препятствий, по которой гоняют местных бойцов, я сейчас прохожу одним из первых, уступая лишь немногим спицуровцам и из тех, которых тренирует маньяк. Ну и самому маньяку, разумеется. Это тва вообще зверюга. И к финишу я прихожу лишь немного вспотев, а не падая от усталости, как было раньше. Пользу таких показателей трудно переоценить даже для бойца моего прежнего мира. а уж для мира Улья и подавно. А насчёт того, что я стал быстрее остальных меняться, то есть развиваться и приспосабливаться к новым условиям жизни, и такая особенность, судя по намёку Борна, делает меня ближе к тварям Улья, так ничего страшного. Укусить ближнего своего за ляшку с целью позавтракать, желание пока не возникает, вот и славно. А все остальные размышления в духе люди мы или звери. и всякое прочее в таком духе. Да клал я на них в присядку, если честно. Я тот, кто я есть. Вот и все. Размявшись и быстро пробежав ту самую полосу препятствий, я присоединился к группе тренирующихся спецуровцев. Силовую часть тренировки я пропустил, и наш суровый тренер мне это, несомненно, припомнит. А пока мы бегали, прыгали, падали... скакивали и перекатывались, подчиняясь командам маньяка. Сам он, надо сказать, тоже не стоял с гордым видом и подавал команды, а выполнял все упражнения вместе с нами. Потом были прыжки с вышки. Эту конструкцию высотой в 10 м с толстым слоем матов под ней спицуровцы смастерили по просьбе маньяка, и поначалу относились к прыжкам с неё по большей части как к развлечению. Но упражнения со временем усложнялись. Сначала мы просто прыгали, потом после прыжка нужно было быстро перекатиться и вскочить. А теперь маньяк нас оттуда сталкивал, причём делая это так, что падать приходилось иногда и вниз головой, а в полёте требовалось извернуться так, чтобы приземлиться на ноги. И как ни странно, это у нас получалось всё лучше и лучше. Сейчас мы вертелись и избивались в воздухе, как заправские коты, не то что раньше. Но вот каким чудом никто не свернул себе шею в начале таких тренировок. Ума не приложу. Всего же 10 м, высота приличная. А вот по поводу следующей дисциплины никто сразу никаких иллюзий не питал. Маньяк назвал её теннисом. Правда, вместо нормального большого тенниса у нас были только теннисные мячики и две адские машины, которые плевались этими мячиками с разных направлений. Плевались, конечно же, в нас, а нам нужно было уворачиваться. Когда у нас начало это немного получаться, мячиками в нас начал кидаться ещё и маньяк. Потом он выбирал себе помощника из нас, потом двух и так далее. Помощники регулярно менялись с тренирующимися. После такой издевательской тренировки маньяк позволял отвести нам душу. В гневе мы все кидали мячики, вот только попадали редко. Наш тренер вертелся ужом на сковородке, изгибался, прыгал и выписывал такие пируэты, что всем сразу становилось понятно, к чему надо стремиться. Всем спасибо, все свободны. Торжественно объявил маньяк И по нашей группе прокатился вздох облегчения. А вас, Кил, я попрошу остаться. Вкратце водобавил этот изверг, и я ещё раз вздохнул, на этот раз обречённо. Силовые для вас никто не отменял. Пожалуйста, к турникам.